Отлежавшись и немного придя в себя, Руслан предпринял несколько коротких вылазок из дома и, убедившись, что способен передвигаться без посторонней помощи, решил отправиться на базар. Очень кофе захотелось. Мишка тут же развил бурную деятельность, и сразу после завтрака к крыльцу была подана коляска, запряженная парой каурых росаков. Увидев коней в окно, парень задумчиво хмыкнул и, тряхнув колокольчиком, вызвал своего денщика. Выяснить, откуда взялись кони, нужно было сразу. Не приведи, Господи, подношение от какого-нибудь просителя. — Это что за красавцы в оглоблях? У нас вроде таких не было, — спросил он, едва Мишка вошел в комнату. — Так и Строфеев, — развел паренек руками, — тебе не до того было, так велел сюда их пригнать. Благо и масти одно, и порода сразу видна. Аглицкие рысаки в наших местах редкие, — закончил Динщик с явным восхищением в голосе. Казачья кровь свое взяла, понимающе усмехнулся Руслан, «А чего продавать их не стал. Они хороших денег стоят, не удержавшись под делом паренька, помни его тароватость и прижимистость. Княже, укоризненно протянул Мишка, то ж твой трофей. Скажешь, так и продать недолго. Но только жалко у тебя под седло испанец на племя аргамака а эта пара в коляску. О, точно, у нас же еще и кобыл имеется, вспомнил Руслан еще об одном трофее. «Только где мы ей жеребца искать станем?» «Нашел беду», — фыркнул Мишка. «Вон, я ее на мед не вываживал, так купцы чуть из пролетка не вываливались, ее рассматривая. Трое уже про племя спрашивали». «У них что, породистые жеребцы имеются?» — не понял Руслан. «У всех троих», — решительно кивнул паренек. «Погоди, я, может, чего не понимаю, но, насколько я помню, хозяин кобылы за спаривание платит. Тогда какой им с того интерес?» Так-то оно так, да только для хорошего племени нужно сперва на первого же ребенка посмотреть, рассудительно принялся пояснять Мишка. Так, казак, осадил его шатун. Пошли вниз, по дороге мне все это расскажешь, а то мы тут будем конские стати до да морковки на заговение обсуждать. Серого продать можно, плюхнувшись на сиденье напротив парня, продолжил Мишка начатый разговор. Серый покрепче твоего солого будет, подумав, высказался Руслан. — Это верно, мой ты не молт уже, — вздохнул Мишка. — Вот и сведи его матери, в оглобли, а сам на серого сядешь, — принял шатун Соломонова решение. Серый к бою приучен и в скачке вынослив, а твой того и гляди отставать начнет. — Благодарствую, княже, радостно улыбнулся Мишка. Благосостояние его семьи медленно, но верно улучшалось. Дом его матери уже отремонтировали, кое-какую худобу приобрели, и теперь вот еще и второй конь в хозяйстве будет. Это не говоря препреданное сестренкам. Руслан свое слово сдержал, и каждый из девчонок выделил на будущее обустройство по 25 рублей. И это был еще не конец. Мишка, получая жалование, откладывал по рублю каждой девчонке. И Шатун, зная это, платил на 3 рубля больше, давая ему возможность поддерживать семью. Коляска подкатила к базару, и казаки, привязав коней к задку транспорта, тут же окружили осторожно вылезшего из коляски парня. Оставшийся на козлах казак демонстративно передвинул кобуру с револьвером на живот и, поигрывая на гайке, огляделся, всем своим видом показывая, что любому злоумышленнику придется несладко Все приехавшие не спеша вошли на территорию базара, и Руслан, оглядевшись с высоты своего роста, негромко скомандовал. «Пошли ковры посмотрим, дом уж достраивают, там хоть что-то в техором прикупить». «Ты, княжа, словно и не рад тому», — иронично произнес один из казаков. «Да у меня с тем имением головной боли больше, чем удовольствие», — хмыкнул Руслан. «Мебель всякую купи, прислугу найди, кухарку найми, а у меня на все это и времени нет. Это сейчас, пока ранен, могу малость передохнуть. А как поправлюсь, опять начнем по лесам носиться. А прислуг нужна такая, чтобы ей верить можно было. Сами знаете, что дела у нас серьезные, и за иную бумажку враги наши дорого дадут». — Ага, — задумчиво протянул заговоривший казак, — тебе, значит, люди верные в услужение нужны. — Ну а сам как думаешь? — повернулся к нему Руслан. — Верные и грамотные. — Подумаем, княже, — кивнул казак, ничего не обещая. В ответ Шатун только плечами пожал, не понимая, о чем тут думать. Казаки, даже уже выписанные из реестра, в услужение редко идут. Казачки-вдовы обычно живут своей и долей, поднимая детей благодаря натуральному хозяйству. Их в прислуге тоже не особо зазовешь. Слишком уж привыкли они к вольной жизни. Сами себе хозяйки всю жизнь. Такие мужика запросто послать могут так далеко, что устанешь адрес искать. Пройдя в ряды с так называемыми промтоварами, Руслан погрузился в изучение осмотра выставленных ковров. К его удивлению посмотреть тут было на что. Но не нашлось ничего, что сразу бы захотелось купить. Пожилой торговец, заметив сомнение парня, перегнулся через прилавок и, понизив голос, тихо спросил. «Скажи, что ищешь, князь. Найду. Какой ковер хочешь? Персидский, индийский, китайский. Есть из шерсти, есть и шелка. Только скажи. А не боишься, почтенный, что я про тебя таможенникам расскажу?» — хмыкнул Шатун, отлично понимая, что все предложенные товары — это чистая контрабанда. — Не скажешь, — лукаво усмехнулся торговец. — Тебе самому это не интересно, а вот то, что я могу рассказать, для тебя важнее. А скажешь, так ничего знать не будешь. — Ты меня напугать решил, уважаемый? — удивился парень. — Нет, князь, пугать тебя дураком надо быть, — качнул торговец головой, прямо глядя ему в глаза. На этом базаре любой торговец за тебя молиться готов. Все знают, как ты бандитов ловил, который караваны грабили. Нет, я не пугать тебя хочу. Я тебе дело предлагаю». «Дело?» — переспросил Руслан, окончательно запутавшись. «Какое?» «Князь, ты дом строишь. Тебе и ковры, и мебели, и всякие ткани нужны будут. Я тебе все привезу, а ты мне позволишь для своих караванов у твоего мастера оружие покупать». — И много тебе того оружия надо? — насторожился Шатун. — Десять штуцеров твоих и столько этих новых пистолетов. Ну и припас к ним весь, какой положен, — быстро перечислил торговец. — Кузнец, кроме военных и казаков, их никому не продает, — пожаловался он, разведя руками. — Подумать надо, — насупился Руслан, которого это странное предложение несколько насторожило. — Что тут думать, князь? — возмутился торговец. — Всего десять стволов у тебя, прошу. Не для разбоя, для защиты своих караванов только. «Это я понимаю», — кивнул Шатун, — «но вся беда в том, что за моими винтовками всякие иностранцы охотятся, и я не хочу, чтобы из моих винтовок чуть позже моих же людей убивали». «Нет, князь», — решительно возразил торговец, — «я тоже не дурак, знаю, что такие вещи продавать нельзя. Если бы такие люди, как ты, по всей стране были, я бы оружие не покупал». А то, когда за Урал камень идешь, то и дело всякие бандиты нападают, а места там дикие, каторжных много. Вот и приходится не только возчиков, а еще и бойцов нанимать. Хочешь, после каждого возвращения сам тебе будут все оружие привозить и показывать, даже если сломается. Серьезно мужика припекло, если он с таким предложением выступает, подумал Руслан и, помолчав, решительно кивнул. Хорошо, будут тебе винтовки и револьверы. Скажу, Митричу сделает, но учти, пропадет хоть один ствол, не бойцы твои, а ты своей головой отвечать будешь. Согласен? Согласен, князь, твердо кивнул купец. А за ковры и материи не беспокойся. Все лучше, прям к тебе домой привезу, там выберешь и отдам по цене, за которую сам купил. Не разоришься, не удержавшись, поддел его Руслан. Голова дороже, усмехнулся купец в ответ. Меня уже пять раз грабили. Я лучше тебе отдам, чем такие убытки впустую терпеть стану. Ты хоть как-то в этих местах порядок держишь. Вот именно что, хоть как-то, хмыкнул про себя Руслан Кивая. Они отошли от прилавка, и Шатун, дернув за рука в ближайшего казака, тихо спросил. Кто-нибудь из наших этого купца знает? Так местный он, давно тут торгует, от отца дело получил. также тихо поведал казак. А что не так? — А ты не слышал? Он же у меня оружие просил, — напомнил Руслан. — Так-то невелика беда, — пожал казак плечами. — Караваны и вправду грабят, а так ему хоть какая защита будет. — Поспрашивай наших, кто чего про него знает, — приказал Шатун. Согласился он на просьбу торговца только потому, что идея магазинных винтовок и револьверов давно уже носится в воздухе, и очень скоро подобное оружие начнет появляться в самых разных странах. Секрет это уже небольшой, и обиднее всего было, что правительство при наличии уже действующих образцов не мочит, не телится. Шатун точно знал, что генерал Татищев подавал несколько докладных на высочайшее имя о появлении в его ведомстве толкового изобретателя и о возможности провести перевооружение армии на новое прогрессивное оружие. И о наличии уже действующих образцов тоже докладывал. А самое главное, что примерно сотни казаков принимало участие в войне именно с этим оружием. То есть имеется наглядный пример его использованию в боевых условиях. Вспомнив, что плетью обуху не перешибешь, Руслан плюнул на косность мышления придворных генералов и повел свою команду в Чайхану. Встретивший их хозяин лично проводил гостей к отдельному столику и то и дело, косясь на перевязанную голову парня, принял заказ. Вернувшись с подносом, Арам ловко накрыл на стол и, отступив на шаг, неловко замялся. Заметив это, Руслан молча указал чайханщику на пустующий стул и, дождавшись, когда он устроится, негромко спросил. «Случилось что, Арамджан?» «Нет, князь, не случилось. Я спросить хотел», — смущенно признался хозяин чиханы. «Спрашивай», — кивнул шатун, пригубив чашку с кофе. «Тут недавно земляк мой был, Варданом зовут». — Говорил, что ты его семье землю дал, и что скоро всех сюда привезет, так ли? — Так, — спокойно кивнул Шатун, наслаждаясь напитком. — И он у тебя егерем служить будет? — Я тоже охоту люблю, — пожал парень плечами. — А еще людей на землю примешь? — Сделав глубокий вдох, решился спросить Арам о самом главном. — Твои родственники? — задумчиво уточнил Руслан, поворачиваясь к нему. — Да, — быстро кивнул Армянин. Я детей оттуда весну, с одной чиханы всех не прокормишь. Да не умеют они ничего, кроме обычной работы. Зато на земле все могут. И скот разводить, и землю пахать, и птицу всякую держать. Авардан рассказал, какие условия у его семьи, уточнил Шатун. Я ведь его семью не в крепость беру, они арендаторы будут. Пока живут, землей пользуются, мне только аренду платят. Что вырастили, сами продают, и мне только деньги приносят. Мне этой торговлей заниматься некогда. Так же и со всем остальным. Шерсть состригли, продали, мне мою долю отдали. Птицу продали, заплатили. Дом могут поставить, какой сами решат. Тут я и слов не скажу. Захотят два поставить, значит, два будет. Все от них зависит. Да, он рассказал, быстро кивнул Арам. Так даже лучше. Сами знать будут, что продавать, а что оставлять. Только кто все это считать станет? Управляющего искать буду, вздохнул Шатун. Говорю же, мне всем этим заниматься некогда. Да и не умею я, — грустно усмехнулся парень. Я только воевать хорошо умею и с железками всякими возиться. — А много земли дашь, князь? — помолчав, уточнил рам Сколько попросят, — пожал Руслан плечами. — Сам подумай, кто кроме человека может сказать, сколько земли он спахать сможет. Какой надел попросит попросят, такой и дам. А дальше сами. С меня в этих делах толку мало. — Хорошо, я им все расскажу. Быстро кивнул чайханщик и, поднявшись, отправился на свое место за стойку. Рождество праздновали скромно. Полковник так и не оправился от своей болезни. Из-за постоянных ноющих болей некогда жизнерадостный сильный человек превратился в склочного желчного врачуна, которому не нравилось все вокруг. Катерина, которой такое состояние отца было словно ножом по сердцу, то и дело сбегало из дому то на верховую прогулку, а то и вовсе на охоту. На ее удачу волков этой зимой появилось много, и крестьяне то и дело подавали управляющему жалобы на бесчинство серых разбойников. Загоны на флажки пользы не приносили. Волк, зверь умный и хитрый, дважды в одну ловушку не пойдет. Так что Катерине оставалось только устраивать засидки и отстреливать зверей с палати на приманке. Благо зима выдалась снежной, и к Рождеству волки успели оголодать, идя на запах свежей крови, словно завороженные. Мать девушки, зная, чем она занята, пыталась запретить Катерине подобное развлечения. Но полковник в очередной раз проявил настойчивость, напомнив жене, что сам он в своем нынешнем состоянии защитить крестьян не может. В итоге Марфа Ивановна ночами простаивала перед Киотом, отбивая поклоны и молясь за здоровье и жизнь своей отчаянной доченьки. Но едва только закончились праздничные гуляния, как Катерина своей волей приказала начинать сборы к поездке. Матушке своей на ее возмущение девушка твердо заявила, что больше не имеет сил смотреть, как мучается отец, и лечение нужно начинать как можно скорее. Сообразив, что дочь права, Марфа Ивановна махнула на все рукой и приняла в сборах самое деятельное участие. Спустя три недели после Рождества из имения выехал поезд в трое Сане и крытый вазок, в котором и везли болезненного полковника. Понимая, что лечение может затянуться, Катерина приказала упаковать все, что может понадобиться полковнику и ей, не только зимой, но и летом. Тратиться и приобретать тряпки на месте она не собиралась. Рачительное отношение к деньгам Вяземский привил ей с самого детства. Праздник Крещения не встретили в дороге. Морозы застали их в степи у Воронежа. Благо обошлось без метели, и выезд переждал холод на постоялом дворе. Катерина, не расстававшаяся в дороге с парой капсульных пистолетов, командовала возчиками и парой слуг так, что гости постояло у двора, только диву давались. Сам полковник, передав бразды правления в руки дочери, скрупулезно выполнял предписание врача и втихомолку посмеивался, глядя на решительные действия своей любимицы. Спустя неделю Когда крещенские морозы пошли на убыль, Катерина приказала запрягать, и караван снова выкатился на тракт. По жаровню, наполненную раскаленными углями, девушка выразительно покосилась на свой любимый штуцер и, вздохнув, попыталась хоть что-то рассмотреть в разукрашенное морозом стекло. Заметив ее взгляд, полковник едва слышно хмыкнул и, вздохнув, принялся набивать трубку. «То, Катюша, скучно тебе?» Закурив, спросил он нейтральным тоном. — Скучно, папенька, — нехотя призналась девчонка. — А ты книжку почитай, — посоветовал Вяземский, отлично зная, что дочка дамские романы терпеть не может, а церковные тексты навевали на нее тоску. — Не брала я с собой книжек, папенька, — скривилась Катерина. — Вон только газеты имеются, да и те уже читаны. — Ничем же прикажешь тебя развлекать, — не унимался полковник. — Разве что в картишке перекинуться. — Я и карт не взяла, — развела девушка руками. — вот это ты зря. Дорога долгая, говорить толком мне, чем, омолчать молчать столько времени сама устанешь, — наставительно высказался Павел Лукич. — Вы же знаете, папенька, я к картам равнодушно, — отмахнулась Катерина. — Мне сейчас седло, да наметом по полю, — мечтательно протянула она. — Тебе б не девчонка, я казаком родиться, — хмыкнул полковник, — а еще лучше черкесом каким. Те, почитаясь седла, только в постель слезают. И что ты будешь делать, когда замуж пойдешь?» «Не хочу я замуж, папенька», — помолчав, неожиданно высказалась Катерина. «Как это? Ты в своем ли уме дочка?» — сполошился полковник. «Это что за речь такие?» «Не серчайте, папенька, да только нет среди наших знакомых тех, кому сердце бы лежало», — вздохнула Катерина. «Все они какие-то слабые, огня в них нет, даже в офицерах». Только и знаю, что бахвалится делами, которых не совершали. Вы, вон, к слову, о походах своих только со служивцами и говорите. Никогда в обществе попусту не хвалились. А эти два раза выстрелили, а рассказов про целую баталию. Словно в одиночку Бордино или Ватерлоу выиграли. «Ну, так давно известно. Не приврешь, добрую историю испортишь», — усмехнулся Вяземский. «Так ладно бы, если добрую», — отмахнулся Катерина, — «а то вранье одно». Давеча поручик гвардии бахвалился, что на дуэли дрался. «Ну и что?» — оживился Вяземский. «А ничего, ту дуэль танчик Лопухина видела и мне рассказала. А он такое понес, что хоть святых выноси, и ведь врет и не краснеет поганец». «Поэтому ты предложил на спор стрелять», — сообразил полковник. «Ага», — озорно усмехнулась девчонка. — Да, славно ты его окоротила, из трех выстрелов три раза попала, а он только раз, — рассмеялся Вяземский, вспомнив скисшее лицо гвардейца. — Да что там попадать-то было? — небрежно фыркнул юный оторва. — Свечи у стены в десяти шагах стояли. Это не олени с седла бить и не утку в лед. — Да, Катюша, тяжко нам с тобой придется, — отсмеявшись покачал полковник головой. «Чего — Чего? — не поняла девушка. — Где же я тебе такого жениха возьму, чтобы в седле крепко держался и стрелял тебя не хуже, да еще и охоту любил? — А мне уж внука нянчить хочется. старая я, Катюша. — И не спорь, — рыкнул Павел Лукич, заметив, что дочка открыла рот, чтобы возразить. — Вон болячки уже одолели. Запомни, дочка, всему живому есть свой предел, и потому душевно тебя прошу, Катя, прими уж хоть какое решение. — Ну какое тут решение, папенька? — чуть не взвыла Катерина. Выйти абы за кого, а потом всю жизнь в подушку плакать на нелюбимого глядя. Да я же его от такой жизни сама удавлю ночью. — Ох, беда мне с тобой, Катерина, — сокрушенно покачал полковник головой. — Ну да сам виноват. Надо было тебя не забирать от матери и в седло не сажать. Сейчас бы умела все, что другие девки умеют, и не дурила мне голову бреднями своими. — Но вы меня задурок не держите, папенька, — неожиданно возмутилась девчонка. Умею я все, что другие женщины умеют. Надо будет, изготовлю и приберу, и посуду помою, и белье постираю. Ничего тут сложного нет, да и за имением присмотреть тоже могу. Даром, что ли, маменька из дома и не ездит никуда? Я у нашего управляющего давно все вызнала». «Ой, не ври мне, Катька!» — погрозил ей полковник пальцем. «Вот вам крест, папенька!» — не уступила девушка, широко перекрестившись. «Вот, значит, как», — озадачился Вяземский, замолчав, принялся усиленно пыхтеть своей трубкой, окутываясь клубами сизого дыма. «Это вам, небось, маменька про меня всякого наговорила?» — наступившись, буркнула Катерина. «И зачем бы ей это надо?» — спросил полковник, пытаясь хоть как-то защитить жену. «А затем, чтобы вы мне охотиться запретили и к ней в обучение отправили», — моментально сообразила девчонка. «Да вы не хмурьтесь, папенька, не хмурьтесь. Я и ее, и ваши хитрости все давно уже знаю. Потому и решила сама все выучить, чтобы было, что вам ответить». «Умная больно», — смущенно проворчал полковник, не зная, как реагировать на ее слова. «Да уж не дура», — фыркнула в ответ Катерина. «Вы уж простите, папенька, но мечту вашу про я исполню только когда сама решу, что сыну своему достойного отца нашла» это как и что ж без свадьбы без венчания в грехе тут же завелся полковник от возмущения чуть не выпустив из зубов чубук трубки господь с вами папенька возмутилась катерина в ответ что же вы мне страсти такие пророчите как это можно без венчания так и ты сказала буркнул вяземски успокаиваясь я про греховную связь ничего не говорила тут же пошла катерина в отказ я сказала что внука вам подарю только от того кого сама отцом выберу Отцом, папенька, а не по любовникам. Фу! Чтоб тебе балаболка! не удержавшись, выругался полковник. Чуть до кондрашки не довела. Вы, папенька, хоть ругайтесь, хоть деритесь, а всякого слизняка я в отцы своему ребенку не хочу! решительно отрезала Катерина. Ну, сами посудите, какой с такого прок. Не обучить чему толкому, не семью защитить. Как вы там повторять любите? Ни Богу свечка, ни черту кочерга. "Ты полегче с выражениями", смутившись, посоветовал полковник. "Не гвардеец в казарме девица с хорошей семьи не позорятся. Господь с вами, папенька. Это я с вами могу говорить, что думаю. А на людях глаза дол, ручки сложны, голосок тихий, пряча в глазах пляшущих бесенят", ответила девчонка. "Ага, только гвардейскую поручку стрельбой окоротить, как воды попить, скромница", фыркнул полковник в ответ и, не удержавшись, снова рассмеялся. Я, папенька, полковничья дочка, и всему, что толковый солдат уметь должен, обучена. Гордо подбоченившись, это Катерина. А про домашние дела и думать забудьте. Умею я все, что любая девица на выдане уметь должна, а что охоту люблю да волю вольную, так характер такой. Норов у тебя не характер, отмахнулся Вяземский, мысленно признавая правоту дочери. С самого детства девочка больше напоминала язычок пламени, чем обычного ребенка. Половецкая кровь в ней взыграла сильнее, чем в нескольких предыдущих поколениях. Порывистая, ловкая, смела она и вправду напоминала тех своих пращеров, что верхом покоряли степи на долгие переходы вокруг и разносили в пыль любых врагов. Именно поэтому Павел Лукичи взялся учить дочку всему тому, чему обычно учат сыновей. И теперь пожинал плоды своего собственного воспитания. Покуривая трубку, полковник вдруг очень остро осознал, что Катерина вот уже который раз сумела взять верх в споре с ним и настоять на своем решении. «Выросла девчонка», — думал он, разглядывая дочку сквозь клубы табачного дыма. «Уж не девчонка, девица, а характером все тоже сорванец. Может, и вправду дать ей благословение, да пусть сама решает, как судьбу свою строить. Настоять на своем я смогу, да как бы бедой все не кончилось». Уж чего-чего о -чего, крови она точно не боится. Сильна, девка, ох, сильна. Решено. За кого попросит, с тем и обвенчаю. А дальше пусть сама решает, как жить. Если уж совсем не в будет, подам прошение на высочайшее имя, чтобы развод дозволили. Вздрогнув от собственных мыслей, полковник мелко перекрестился и, выбив о край жаровни погасшую трубку, вздохнул. — То папенька опять болит, — сполошилась Катерина. Но это проклятое, отмахнулся Вяземский, возвращаясь к размышлениям. Может, молока вам налить? Не унималась девушка. После, дочка, после, качнул Вяземский головой. Ты лучше вот, что мне пообещай. Ежели с мужем вдруг не в Магату станет, мне скажешь, я попробую на высочайшее имя прошение для развода подать. Не бери греха на душу, но учти. Ребенок должен в законном браке быть рожден. Он наследником моим станет так что прежде чем делать, чего дважды подумай. «Обещаешь?» «Обещаю, папенька», — пролепетала Катерина растеряна. Она и предположить не могла, что ее суровый отец примет подобное решение. По сути, это был полный карт-бланш на построение собственной дальнейшей жизни, а самое главное — на выбор будущего мужа и отца ее будущего ребенка. Зная отношение Павла Лукича к подобным вещам, Она и мечтать не могла, что такое вообще может случиться. Полковник, зная характер дочери и будучи уверенным в том, что данное слово она сдержит, и испустил тяжелый вздох и, отвернувшись к заиндивелому окошку воска, задумался. Катерина же, обдумывая полученное разрешение, притихла, краем глаза наблюдая за отцом и пытаясь понять, что подвигло его на подобное решение. Но, вспомнив его слова о внуки, вдруг поняла, что он и вправду очень хочет иметь наследника знаменитой и почтенной фамилии. А значит, пришло время и ей подумать о том же. История с избиением жандармского подполковника неожиданно получила продолжение, но не то, которого ожидал сам Шатун. После Рождества, когда Руслан уже начал постепенно возвращать себе прежнюю физическую форму, Вошедший в кабинет Денщику, грюмо доложил. «Княже, там к тебе какой-то чин жандармский просится. Прикажешь пустить или сразу с лестницы скинуть?» Поступив к Руслану на службу и лично коснувшись некоторых дел господ из полиции и жандармерии, Мишку утерял перед ними любой пиетет и готов был в любой момент встретить этих господ кулаками, а то и пулей. К огромному удивлению самого Руслана, для паренька теперь существовало только два авторитета. Казачий круг и служба контрразведки. Даже обычные армейские офицеры вызывали у Мишки только презрительную усмешку. Слишком хорошо паренек знал уровень их подготовки. А что за чин? Оторвавшись от бумаг, удивленно уточнил Шатун. Что-то серьезно или так, ротмистр какой? Полковник. Говорит, что из Краснодара. введи сюда. Чуть подумав, приказал Руслан, окидывая кабинет внимательным взглядом. Тут и вправду было на что посмотреть. Оружие, развешено на коврах, письменный стол, за которым он сидел, и стол, перед которым на стене были развешены инструменты, которыми он доводил свои задумки до рабочего состояния. В общем, нормальная рабочая обстановка. Перед письменным столом были установлены два полукресла для посетителей, так что принять гости было можно. Вошедший жандарм, с интересом оглядевшись, хмыкнул и, расправившись щегольские усы, представился. — Полковник жандармского ведомства Васильев, Модест Петрович, я имею честь говорить с князем Ростовцем? — Именно так, ваше высокопревосходительство, — не спеша поднимаясь, — ответил Шатун. — Штабс-капитан контрразведки, князь Ростовцев, Руслан Владимирович, к вашим услугам. Чему обязан? — Я вынужден беспокоить вас, князь, вот по какому поводу. Присаживаясь в указанное полукресло, не спеша заговорил Полковник. В прошлом году у вас случилась стычка с подполковником нашей службы. Как вы понимаете, вами было нанесено подполковнику серьезное оскорбление. Я уже не говорю о том, что вследствие ваших оскорбительных действий все офицер долгое время не мог исполнять свой долг». «Прошу прощения, ваше высокопредосходительство. Вы его секундант?» — предельно вежливо перебив оратор, уточнил Руслан. Э, нет». Сбившись, протянул полковник с некоторой растерянностью. «Дело в том, что я посию сию пору жду его секундантов. Ваш подполковник осмелился нанести мне словесное оскорбление, после чего и был спущен с лестницы. Так что, если вы пришли не для того, чтобы оговорить условия поединка, то я не понимаю причины всего этого разговора». «Думаю, секундантов не будет», — окончательно сбившись с мысли, протянул жандарм. «К тому же особы, находящиеся на службе в ведомствах, подобных нашему, не имеют права рисковать жизнью по частным случаям». «В нашем ведомстве те же правила», — спокойно кивнул Руслан. «Но не мне вам объяснять, что бывают частные случаи, задевающие вопросы чести, а значит, приходится принимать тяжелые решения. Как говорится, душу Господу, жизнь Родине, честь никому». «То есть вы готовы настаивать на дуэли?» — растерялся Жандар. «Но если господин подполковник готов забыть эту историю и не вздумать делать мне гадость из-под тяжка, то я готов отказаться от поединка». По сути дела, тоже улажено. Он мне нахамил в ответ, получил в морду. Все. Как у вас все просто, князь? Делно возмутился полковник. Бьете человека выше вас по званию, а после заявляете, что готовы все забыть? Даже высокое звание не дает ему права оскорблять титулованную особу, жестко отрезал Шатун. Впрочем, как и всем остальным тоже. Не хотел с этого говорить, но папаша ваш покойный имел не только титул, но и весьма неприятную славу аккуратно припомнил полковник. «Папаша, земля и пухом, проживать изволил в столице. Я же долгое время жил за границей, а после несу службу здесь. И осмелюсь напомнить, что я не мой папаша, в отличие от него я боевой офицер». «Да, о подвигах ваших мы наслышаны», — нехотя признал полковник. «И должен признать, что рассказы о них даже в столице ходят. Знатную баню вы туркам устроили». «Благодарю», — с достоинством кивнул Руслан но я так и не понял причины, по которой вы были вынуждены оставить дела и тратить свое время на этот частный случай. «Потому что случай этот повлек за собой некоторые последствия для подполковника и для всей нашей службы в этом уезде», — вздохнул жандарм. «Тут я не слышал ни о чем подобном», — насторожился шатун. «Вы и не могли о том слышать. Все прошло, можно сказать, кулуарно», — снова вздохнул полковник. «Ну да бог с ним. В конце концов, подполковник и сам виноват». «Думать надо было, кому и что говоришь. Слухи о князе Лютом в Краснодаре как сказки на ночь рассказывают». «Надеюсь, детей еще моим именем пугать не начали?» — едва заметно усмехнулся Руслан. «Пока нет», — усмехнулся в ответ полковник. За время этого странного разговора у Руслана вдруг стало складываться впечатление, что жандарм приехал о чем-то его просить, но никак не может решиться сказать, что именно ему нужно. Откуда это понимание взялось, он и сам не очень понял, но решил слегка подтолкнуть полковника в нужном направлении. «Я так понимаю, что после всего случившегося в вашей службе было принято решение что-то изменить, и это что-то как-то касается меня именно», задумчиво протянул Шатун, внимательно отслеживая реакцию жандарма. «Приятно иметь беседу с умным человеком, князь», быстро кивнул жандарм, «вы абсолютно правы». Нам указали даже на историю с фальшивыми ассигнациями, не говоря уже о том, что служба прошляпила покушение на генерал-губернатора. Хотя все это случилось довольно давно и, к счастью, закончилось благополучно. «И что же вы решили поменять?» — поинтересовался Руслан. Он уже приблизительно догадывался, чего у него попросят, но хотел услышать это от самого полковника. «Принято решение закупить для службы револьверы в вашей оружейной мастерской». Но ваш мастер прямо сказал, что продаст нам оружие только по вашему прямому указанию. К слову, чего бы вдруг такие ограничения? «Не хочу, чтобы подобное оружие оказалось в руках наших врагов», – пожал Руслан плечами. «Казаки и армейские офицеры покупают его на свои деньги и обязательно постараются сберечь. К тому же правила снаряжения патронов к револьверам они изучают отдельно, устно. Наставлений на бумаге не существует». — Узнаю о контрразведку, — одобрительно хмыкнул жандарм. — Умеете вы свои секреты хранить? — Разведка предназначена искать друзей, а контрразведка врагов, — припомнил Шатун поговорку из своего мира. — Так вы приехали ко мне за разрешением на закупку оружия? — Именно. — И какие именно образцы вас интересуют? — Только револьверы или винтовки тоже? — Пока только револьверы. — Да и то только для офицеров и нижних чинов службы. — Вы знаете, сколько стоит каждый ствол? — Знаю, — скривился жандарм, — дорого, но приказ получен, так что будем исполнять. — И сколько всего стволов вам требуется? — продолжал допытываться Руслан, усилием воли пряча довольную улыбку. — Это был первый серьезный заказ, который обеспечит работой мастерскую Митрича на долгое время и принесет серьезную прибыль. Пользуясь тем, что стал пайщиком в деле купца Михеева, Руслан сумел обеспечить регулярный подвоз в мастерскую Металлов. Но отдача от этой негоции шла очень медленно. И вот теперь появилась возможность исправить положение. «Две с половиной сотни револьверов решено закупить», ответил жандарм, осторожно глядя на парня. «Серьезное количество», озадачился Руслан. «Надеюсь, вы понимаете, что мастерская не сможет сразу выполнить этот заказ. Делать все придется частями, к тому же требуются еще и патроны. Их придется покупать отдельно». — Знаю, — снова скривился жандарм, — под припас тоже деньги выделены. — Что ж, если вас все устраивает, то я не вижу причин для отказа, — развел шатун руками. — Тем более, что такое перевооружение пойдет только на пользу. — Не могу не согласиться, — нехотя кивнул полковник. — Капсюльные револьверы капризны часто дают осечки и произвольные выстрелы, а ваши таких бед не имеют, чем и радуют. Руслан только головой кивал, слушая этот спич. Тут полковник был абсолютно прав. Проблема самовоспламенения у капсульных револьверов действительно была, что приводило иногда даже к ранениям самих стрелявших. Взяв со стола колокольчик, Руслан вызвал Мишку и, быстро набросав на листе бумаги записку, приказал. «Отдай Васятке, пусть снесет письмо Митричу и скажи на кухне, пусть чаю нам подадут». сполню княже», — коротко кивнул денщик, забирая бумагу. «Вот и все, господин полковник. Вопрос о порядке и сроках исполнения вашего заказа говорите с мастером. Только душевно вас прошу, воздержитесь от грубости и угроз. Дмитрий человек серьезный, плохих изделий не отдает. К тому же это мой человек», — закончил Шатун, голосом выделив ключевое слово. «А я своих людей в обиду не даю. Никому». «Не беспокойтесь, князь. Я отлично понимаю, что нам все одно придется еще обращаться к нему за патронами». Понимающе кивнул полковник. Однако ловко у вас это получается. Вроде ничего сами не просили, а за вас серьезные люди радеют. Да и генерал-губернатор вашу службу постоянно всем в пример ставит. Не боитесь? Чего? Завистников? Плевать мне на них. Я не за ордена служу и не ради славы. В нашем деле славу добыть сложно, да и не нужно. Чем о нас меньше знают, тем работать легче. Так что его воспревосходительство имеет долгую память и упоминает историю с покушением. — Думаю, скоро это закончится, — равнодушно отозвался Шатун. — Завистники разные бывают, — не унимался полковник. — Некоторые могут серьезно карьеру испортить. — А моя карьера уже состоялась, — пожал Руслан плечами. — В нашей службе больших чинов не выслужишь, даже в войну. Я товарищ начальника отдела. Дальше только чин начальника и все. Выше только уезжать из предгория и перебираться в столицу или еще куда. А я отсюда уезжать не хочу. Вот как? И почему же, позвольте спросить, оживился полковник. Нравятся мне эти места, да и имени у меня тут. Прежний папаш промотал, иронично напомнил Руслан. Первый раз в жизни вдруг свой дом появился, если про детство не вспоминать. И где же прошло ваше детство? Осторожно поинтересовался жандарм. Увы, этого я вам не скажу, усмехнулся Шатун в ответ. Есть в моей жизни вещи, о которых я говорить не вправе. Понимаю. Задумчиво кивнул полковник. «Семь лет назад в коле сгорело взорвался пороховой склад, из-за чего наши заклятые друзья не смогли провести некоторую боевую операцию. Говорят, много народу пострадало», — высказался полковник, напряженно следя за реакцией парня. «Бывает, порох штука опасная», — хмыкнул в ответ Руслан. «Так я и думал», — кивнул полковник, прихлебывая поданный чай. Что он сумел рассмотреть на физиономию Руслана, парень так и не понял, но, судя по всему, увиденное полковника удовлетворило. «Однако отчаянный вы человек, князь!» высказался жандарм, отставляя пустую чашку. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер», отговорился Руслан старой пословицей. «Пожалуй», задумчиво кивнул жандарм. «Раз уж мы решили с вашим делом, то, может, подскажете мне, что с тем подполковником, секундантов его ждать или как?» Отменил Руслан тему. Не будет, секундант, отмахнулся полковник. Похоже, ваши кулаки произвели на него неизгладимое впечатление, да и геройство ваше в бою против турок тоже незамеченными не остались. Подполковник не трус, но нарваться на поединок, результат которого известен заранее, не станет. Ну, судьба дам переменчивая, философски протянул шатун. Не станет он так рисковать, отмахнулся полковник. Ваше умение стрелять давно уже стало притчей во языцах. Еще с краснодарской историей, когда на семью князя Тарханова напали. В ответ Руслан только зубами скрипнул, вспомнив тот ночной бой. В Краснодар их выезд вкатился уже под вечер. Сняв несколько комнат в гостинице средней руки, полковник первым делом приказал затопить баню, а после уселся писать письмо князю Тарханову, как своему старому знакомцу и сослуживцу. Катерина же занялась текущими делами. Сани, на которых они выехали из столицы, пришлось обменять на телеги, а вазок — на карету. После Ростова-на-Дону, за станицей Староминской, снег в степи сменился голой землей. Девушке, которая с самого начала взяла все дорожные заботы на себя, пришлось приложить кучу усилий и проявить характер при замене транспорта, но у нее все получилось. Правда, карета была старая и скрипела на ухабах нещадно, но до Краснодара она своих пассажиров довезла. А это было главное. Проследив, как слуги разгрузили багаж, Катерина распорядилась насчет ужина, уделив особое внимание блюдам для отца. И, убедившись, что ее услышали, отправилась в баню. Полковник к тому времени уже успел попариться и отправить с мальчишкой письмо князю. Прихватив простыню и пару полотенец, девушка быстро пробежала через двор, и заскочив в предбанник, плотно закрыла за собой дверь. Зимний степной ветер был холоден и пронизывал до костей. Бросив все принесенное с собой на лавку, девушка сняла пуховый платок, в который куталась всю дорогу, и, облегченно вздохнув, принялась расплетать косу. Тяжелые прямые волосы накрыли ее вороной гривой до самого пояса. Расчесав их костяным гребнем, подарком отца, Катерина разделась и, прихватив простыню, нырнула в парилку. Пару полковник нагнал под себя, а париться он любил от души и дочку, к тому же, приучил. Подхватив ковшик, Катерина с размаху плеснула на каменку воды, смешанной с квасом, и, еле слышно повизгивя от накатившего жара, забралась на полок. Спустя два часа, пропарившись до последней косточки и отмывшись до скрипа, она вернулась в свою комнату и с аппетитом поужинав, забралась в постель. Сон смотрел девушку сразу, едва ее голова коснулась подушки. Утром, первым делом проведав отца, она заказала на кухне завтрак и, умывшись, поднялась в номер к полковнику. Отдохнув и выспавшись, Павел Лукич вид имел бравый и почти здоровый. Увидев дочь, полковник весело улыбнулся и, указав ей на стул, с усмешкой произнес... — Ну, Катюшка, полдела сделано, до места почти добрались. Осталось понять, что тут дальше делать. Признаться, мне лично вся эта поездка сильно не по нраву. Папенька, вы только с не начинайте, — подскочила Катерина. — Уж много раз все говорено. Воды местные, лечебные, о том даже в газетах писали. Так что сейчас позавтракаем, и я пойду узнавать, какой доктор тут лучший. А дальше будет так, как он скажет. И не спорьте, папенька, теперь пока не поправитесь, я ваш командир. «Погоди, суетиц, Катюша», — со смехом осадил поры в дочери полковник. «Вот ответ от Петра Ивановича получу, тогда и будем решать, какого доктора звать». Словно в ответ на его слова раздался стук в двери в номер вошел слуга с небольшим подносом, на котором лежало письмо, запечатанное личной печатью князя Тарханова. Сунув в слуге гривенник, полковник быстро распечатал послание и, пробежав текст взглядом, протянул письмо дочери. «Изволь, дочка, на обед мы званы к князю, так что готовься!» и «Опять в карете трястись!» — скривилась Катерина. Продолжить она не успела. Снова раздался стук, и девушка, открыв дверь, впустила в номер горничную, принесшую завтрак. Быстро перекусив, она оставила отца читать свежие газеты, а сама отправилась готовиться к визиту. Понятно, что с семейством Тархановых их связывала давняя дружба, но явиться к ним в дом за марашкой Катерина не могла себе позволить. Выбрав подходящее платье, девушка тщательно проверила швы и, убедившись, что в чистке оно не нуждается, повесила на палочку отвисеться после перевозки в сундуке. Карет услуги подали в срок, и примерно в 7 часов вечера они с отцом вошли в княжеский дом. Князь Тарханов встретил гостей в прихожей, сходу обняв старого приятеля, широким жестом пригласил к столу. Катерина, обнявшись с Лизонькой, поспешила следом. За столом обе семьи обменивались последними новостями, когда вошедший в столовый мажордом доложил. — Ваше сельство, к вам, князь Ростовцев. Прикажете звать суда? — Зови, голубчик, зови немедля, — обрадовался Тарханов и, повернувшись к приятелю, добавил. — Ты, Павел Лукич, сейчас удивишься? Штабс-капитан сей настоящий богатырь. Я его по делам службы вызвал, но раз уж так сложилось, заодно он со своими казаками вас до Пятигорска проводит. — Что, тот самый Ростовцев? — насторожился полковник. — Именно. Уж поверь, это не то, что старший князь, прими его, Господи. Этот служака до мозга костей. Не случись беды, я Наташеньку мою за него давно бы отдал и не задумался. — Однако, — удивленно протянул Вяземский, насторожно рассматривая приятеля. — Удивил, Петр Иванович, как и есть удивил. — Я тебе после кое-что расскажу, так ты еще больше удивлен будешь. Загадочно усмехнулся Тарханов и, поднявшись из-за стола, пошел навстречу вошедшему в зал офицеру в Черкеске, широко раскинув руки. «Руслан, рад тебя видеть здоровым, сынок!» — улыбнулся князь, крепко обнимая вошедшего. Оправился после контузии. «Слава богу, Петр Иванович, вот прибыл, как просили», — едва заметно улыбнулся офицер в ответ. «Благодарствую, сынок, проходи, присаживайся». Позволь представить тебе моего старого приятеля и его очаровательную дочку полковник Вяземский Павел Лукич и Екатерина Павловна. Ваше высокопревосходительство, сударыня, четко, словно на параде, склонил голову штабс капитан щелкая каблуками начищенных сапог. Рад знакомству! Руслан, слава богу, выздоровел! Раздалось от двери, в столовую вошла княгиня Зинаида Павловна. К удивлению гостей, княгиня также обняла гость и троекратно, облабызав, его указал на стул. «Присаживайся, поешь сначала с дороги. Знаю ведь, что, небось, всю дорогу наметом коней гнали». «Так приказ был, Зинаид Павловна», — развел штабс-капитан руками, улыбаясь при этом одними глазами. «Думал, опять случилось чего?» «Про то после поговорим, сынок», — вмешался Петр Иванович. «Ты и правда поешь сначала». «Благодарствую», — кивнул офицер, осторожно усаживаясь на поданный слугой стул. «Однако и стать у вас, сударь!» Придя в себя от увиденного, проворчал полковник, наливая себе в рюмку анисовой водки. «Гренадер, право слово!» «Я повыше буду!» — усмехнулся офицер в ответ. Когда ехали, господин полковник? Надеюсь, без приключений?» «Бог миловал! А что, тут у вас балуют?» — в свою очередь спросил Вяземский. «Да вроде купцы не жалуются!» — пожал штабс-капитан широченными плечами. «Было дело, каторжные баловали, но мы это дело быстро пресекли, так что вроде спокоен пока все». «А горцы, что ж? Неужто всех замерили, Аккуратно поддел его полковник. «Не всех», — спокойно ответил Ростовцев. «Но пока непримиримые в своих аулах сидят и в долины спускаться не рискуют, если только на торг, что у города организован. Но по зимнему времени он почти зачак, вот потеплеет и поедут» что же, вы врага на торг невозбранно пускаете?» — удивился Вяземский. «А что вы им предъявите?» — повернулся к нему штабс-капитан. «Торговать у нас в стране не запрещено, и ежели не приезжают мирно и за товары честно платят, то и трогать их незачем. А что уж они по дороге сделали, еще узнать да проверить надо. Тут у нас всякое было. И каторжные под горд и тати в мундирах на них всякой навесть пытались». «Это как так?» Тут же закипел полковник, едва не выплеснув водку мимо рта. «Люди ваше высокопревосходительство на всякие подлости способны, несмотря на мундиру титулы», — все так же спокойно отозвался ростовцев. «Вы вон, небось, про папашу моего сразу вспомнили, едва фамилию услышав, а про то, что я в контрразведке служу, и не знали. А ведь службу эту, кого попало, не возьмут». «Да уж», — смутился полковник, опуская голову. — Ты, Павел Лукич, запомни, я этому мальчику жизнью своей обязанной карьерой! — неожиданно высказался князь Тарханов. — И прежде, чем чего лишнего сказать решишь, подумай! — Да я уж понял, — кивнул Вяземский. — Сообразил, когда ты его сыном назвал. — Не тот ты человек, Петр Иванович, чтобы кого попало так называть. — Ну, мужчины, разобрались? — неожиданно уточнила княгиня. — Ну и слава богу! — подвела она итог, едва заметно усмехаясь. Я тебе, Павел Лукич, больше скажу. Лизонька наша за друга, его граф Рязанова, выходит. А Руслан со стороны жениха дружкой будет. Вот и думай. Да, похоже, я и вправду перед вами, господин штабс-капитан, повиниться должен, — помолчав, очень серьезно произнес Вяземский. Уж простите, но я про вас и вправду, бог знает, чего подумал, когда фамилию услышал. Уж больно много всякого плохого про папашу вашу в столице рассказывали. Понимаю и не сержусь с достоинством кивнул ростовцев. «Мне, признаться и самому, все эти слухи весьма неприятны. Но что поделать, фамилию ты не сменишь. Раз уж родился ростовцем, так и жить с тем придется». Собравшиеся замолчали. Атмосфера в столовой вдруг сделалась тягостной, словно кто-то принес неприятное известие. Катерина, покосившись на смутившуюся княгиню, отложила вилку и, повернувшись к офицеру, негромко спросила. «Руслан Владимирович, а что это у вас за револьвер такой?» — Вроде как незнакомая мне конструкция. Сразу видно, дочь боевого офицера едва заметно улыбнулся ростовцев. — Это револьвер моей собственной конструкции. Отличается от других тем, что имеет способ заряжания единым патроном, а не раздельным, как капсюльное оружие. — Единый патрон, как патроны для винтовки господина Бердана, — быстро уточнила Катерина, отмечая про себя, как атмосфера в комнате начинает разряжаться. — И «Именно», — кивнул князь, — «любите стрелять, сударни «И стреляйте верхом скакать, и охотиться», — вступил полковник в разговор. «Не девка, а башебузук вырос». «Ну, может, это и неплохо», — усмехнулся ростовцев. «В этих местах казачки всегда такое умели. И ничего, живут. Главное, чтобы женщина свое главное предназначение не забывала. Остальное — мелочи. А в наших местах так и вовсе достоинство. «И каково же, по-вашему, предназначению женщины?» ощетинелась Катерина, ожидая высказывания недопустимости подобного поведения. «Да как Всевышним изначально назначено, так и есть», развел ростовцев руками. «Детей рожать, за домом следить, хозяйство держать. А что охоту до да верховую езду любите, так это даже и хорошо. Расстояния у нас тут долгие, иной раз куда доехать, так только верхом, а без оружия лучше не бывать, всякое случается». Выходит, у вас такое поведение девицы с хорошей семьи презрения не вызывает?» Прямо спросила Катерина с вызовом глядя ему в глаза. «Нет», — спокойно выдержав ее взгляд, ответил князь. «Я, сударня, человек широких взглядов и могу принять многое, но также имеются вещи, которых я никогда не приму, но об этом ни с вами и ни здесь», — закруглил он разговор. «Значит так, молодежь», — заявил Тарханов, закусив очередную рюмку с соленым огурчиком. Вот после десерта ступайте в малую гостиную и обсуждайте свои взгляды, сколько влезет. А нас, стариков, от подобных разговоров избавьте. Руслан, а вы когда обратно ехать собираетесь? Сменилась тему Лизавета. Как служба решит, усмехнулся князь. Но письмо от вас Михаилу я обязательно заберу. К слову, я вам от него тоже послание привез. Добавил он, заставив княжну мило зардеться. Потом, все потом, повторил Тарханов, сурово сдвигая брови. «А вы, девушки, извольте не вмешиваться в разговор старших». «Папенька», — возмутилась Лизавета. «Давно уже, папенька», — сварливо отозвался Тарханов. «Даст Бог, скоро уж дедом стану». При этих словах старые приятели переглянулись и дружно, с некоторой грустью усмехнулись.